Глава 25. Русская мать. Коричневый бумажный пакет выскользнул из рук Стивен, как только он вышел из фруктового магазинчика, который располагался неподалеку от его дома. Крупные оранжево-красные апельсины раскатились по мостовой, и он в растерянности остановился, а потом кинулся их подбирать. Лёгкое чувство досады сменилось беспокойством. Стивен хорошо знал это ощущение. Оно всегда появлялось перед тем, когда должно было что-то случиться. Забросив пакет, последний апельсин Он быстрым шагом направился домой. Его машина по-прежнему стояла в маленьком дворе четырехэтажного дома, где он снимал квартиру. Около авто слонялся человек. Стивер инстинктивно остановился и отпрянул назад, спрятавшись за угол дома. Мужчина поднял глаза и скользнул ими по окнам. Внешность у него была весьма занимательная. Голова, лысая и глянцевая, напоминала шар для боулинга. Сунув руки в карманы пальто, он развернулся и торопливо зашагал в сторону Стивена. Тот едва успел метнуться в открытую дверь ближайшего подъезда, когда мужчина прошел мимо, и на солнце блеснули круглые стекла и его очков. Решив проверить свою догадку, Стивен бросился к машине. Когда он выехал из двора, из-за угла немедленно показался черный Мерседес. Еще не осознавая до конца, что происходит, Стивен понял, что должен что-то предпринять. Но что? В кармане зазвонил телефон. — Пронто. Это я, Дайнека. — Где ты? — воскигнул Стивен. Но тут же спохватился, решив её не пугать. В Милане. Где именно? В кафе. Я оторвалась от них и поменяла машину. Теперь меня не найдут. Так вот, почему чёрный Мерседес едет за ним? Преследователи Дайнеки надеются, что он выведет их на неё. Этого не должно случиться. Не державшись, сказал Стивен. Ты о чём? Прости. Жду тебя через час на Доуомской площади, неподалеко от галереи. Знаешь, где это? Знаю. И будь осторожен. буду. Решение созрело. Резко перестроившись в другой ряд, он вдавил педаль газа, и его силы откинуло назад. Ехавший сзади автомобиль вывернул на ту же полосу и прибавил скорость. Стивен не собирался устраивать гонки здесь, в центре Милана. Следуя принятому решению, он ехал на окраину города, к своему другу. Маркус. Времени было в обрез. Что случилось? Открыв дверь, Маркус отступил в сторону, пропуская приятеля в дом. Ты за мной, Стив. Что заставляет тебя так думать? Маркус был иностранцем. Он приехал из Бразилии изучать итальянский язык, но остался в Италии навсегда. Его отличительной особенностью было то, что говорил он черезчур правильно. Его даже не всегда понимали коренные жители этой страны. Посмотри в окно, сказал ему Стивен. В тот же момент за стеной в спальне послышался скрип отодвигаемого стула. Маркус распахнул дверь. Знакомься. Моя подруга, Ларидана. Из спальни выклюнула невысокая, бледная девушка. Поздоровавшись, она закрыла дверь. Маркус подошёл к окну и прильнул к стеклу. Стивен спросил: "Видишь чёрный Мерседес?" "Не нахожу в этом ничего удивительного. За свою жизнь я видел много чёрных Мерседесов. Это русская мафия?" "Мне кажется, ты преувеличиваешь." Стивен внимательно посмотрел в глаза другу. "Ты должен этому поверить." "Хорошо. Что мне делать?" После короткого разговора приятели прошли в гараж, где у Маркуса стоял великолепный Harley Davidson.